Глава 6 День выдался на редкость пасмурным и неприятным. Низкие плотные облака бесконечной чередой проплывали у меня над головой, подгонявший их ветерок нес с собой ощущение мерзкой сырости, а выглядывавшее время от времени солнце никак не могло разогнать окутавший все вокруг холод. Природа реагировала на это соответствующим образом. Насекомые попрятались, птицы вели себя удивительно тихо, а более крупная живность и вовсе затаилась в своих лесных убежищах, никак не давая о себе знать. Я лежал на более-менее сухом пригорке, мрачно следил за улетавшими вдаль тучами, бросал злые взгляды на стоявшую рядом обувь и раз за разом сглатывал слюну, тщетно пытаясь избавиться от назойливой тянущей боли в простуженном горле. К сожалению, ночной забег пагубно сказался на моем здоровье. Первые симптомы зарождающейся лихорадки возникли еще утром, а после того, как мне хватило мозгов повестись на выглянувшее из-за горизонта светило и устроить для себя короткий утренний отдых, все стало еще хуже. Чертов фонарь почти сразу же скрылся за облаками, сырая одежда вытянула из тела остатки энергии, а в итоге я проснулся с температурой, насморком, головной болью и черким осознанием бренности своей физической оболочки. До этого момента у меня было ложное ощущение того, что усиленная регенерация является надежной страховкой от подобного рода неприятностей. Но жизнь расставила все по своим местам, организм не справился с нагрузкой, взятый у с навык никак не помог, и теперь мое самочувствие лишь ухудшалось. Дерьмо. Пытаясь отвлечься от терзавших меня болячек, я вернулся мыслями к ночной вылазке, после чего заглянул в табличку с уже имеющимися навыками. Заслуженные во время рейда награды по-прежнему дожидались своего часа. Соблазн потратить одно из них на базовое усиление иммунитета или же комплексное противодействие различного рода хворям был очень велик. Но эти улучшения пришлось отложить на будущее. Карьера мага в любом случае оставалась для меня самым важным направлением развития, а благополучно закончившееся приключение выявило несколько совершенно иных проблем, с каждой из которых тоже требовалось что-то делать. Главной из таких проблем были перепады моего собственного настроения. Мне очень хотелось вернуть то замечательное время, когда я вступал в бой с холодной головой, не думая про убитых врагов, и не терзаясь из-за них угрызениями совести. Разумеется, жалеть о навязанной лакарсе с психокоррекцией я не собирался. Она была сделана чересчур топорно, приносила больше вреда, чем пользы и оставила после себя только негативные воспоминания. Тем не менее, взять какой-нибудь новый навык для повышения эмоциональной устойчивости было бы очень здорово. Вторым улучшением, которое прямо-таки напрашивалась в качестве обязательного дополнения к моим талантам диверсанта, являлась аура скрытности. Эта идея пришла ко мне в голову совсем недавно, однако я успел как следует все обдумать и пришел к выводу, что реализовать ее за счет способности аскета достаточно просто. Раз уж аура человека при определенных условиях могла выходить из тела, а также совершать различного рода действия, то у меня был шанс — Заставить ее поглощать лучи света, тем самым формируя своеобразные экраны с темноты. Днем настолько специфическое умение являлось априори бесполезным и даже вредным. Однако ночью превращалось в нечто абсолютно монструозное, обеспечивая носителю чуть ли не полную безнаказанность. В теории, конечно же. Заманчиво, блин. Тфу долбаное горло. Уже всего было то, что при желании я мог взять себе оба этих навыка прямо сейчас, не откладывая дело в долгий ящик. Но здесь крылась вполне очевидная ловушка. В том случае, если бы мне приспичило погнаться за сиюминутной выгодой и бездумно разбазарить накопленные достижения, получить звание полноправного волшебника стало бы гораздо сложнее. Каждая следующая награда по-прежнему требовала на две души больше, чем предыдущая. Общее количество необходимых для взятия следующего уровня смертей уже достигло 30, и любое отступление от выбранного плана развития грозило похерить этот самый план к чертовой матери. Либо отодвинуть его исполнение на неопределенный срок. — Дерьмо! — повторил я, массируя шею. — Дерьмо! Лежать на одном месте, гонять по кругу повторяющиеся мысли и медленно загибаться от болезни было глупо. Так что в конце концов я встал, натянул так и не высохшие сапоги, а затем отправился искать кусты шиповника. По идее, в его ягодах содержалось очень много витаминов, которые могли слегка поправить мне здоровье. Не факт, правда, что в сыром виде эти плоды обладали хоть какой-то эффективностью, но вменяемой альтернативы у меня все равно не было. Пока я исследовал окрестности, разыскивая внезапно ставший дефицитом кустарник, природа наконец-то сменила гнев на милость. В облачной пелене стали появляться все более широкие разрывы, солнце начало выглядывать заметно чаще, а воздух наполнился долгожданным теплом. Именно поэтому, когда вожделенное лекарство все же обнаружилось, я не остановился на достигнутом, а занялся комплексным решением накопившихся проблем. Разложил на камнях одежду, опять стащил сапоги, после чего начал активно разминаться, чередуя приседания, отжимания и прыжки на месте. Ослабленный организм весьма неохотно исполнял приказы, усталость в какой-то момент захлестнула меня с головой, но интенсивная физическая нагрузка сделала свое дело. Мне удалось согреться, разогнать по телу кровь и немного улучшить самочувствие а съеденные в дополнение к этому ягоды стали маленьким бонусом, притупившим чувство голода и давшим надежду на окончательное выздоровление. Позаботившись таким образом о собственном организме, я выбрал уютную ложбинку между двумя облепленными мхом-камнями, спрятался там от ветра и начал думать о ждущих своего часа наградах. Соблазну гробить их на различного рода второстепенные бонусы никуда не делся, однако справиться с ним удалось без особого труда. Лакарсис, уважаемая, мне бы магические навыки улучшить. И контроль, и восприятие». «Конечно, воин», — послышался где-то рядом тихий шепот. «Все будет так, как ты захочешь». На этот раз я однозначно переборщил с желаниями. Богиня не стала церемониться, единым махом выполнила оба запроса, и это обернулось для меня настоящим кошмаром. Продолжавшее бороться с лихорадкой тело, как будто окунули в свежий кипяток. По нервам разошлось невыносимое жжение. В глазах сгустилась тьма, а затем сознание попросту отключилось. Как много времени заняла перестройка, так и осталась загадкой. Но когда мне удалось таки очнуться и разлепить спекшиеся веки, солнце уже миновало зенит и стало уходить на запад. Долбаное дерьмо!» — пробормотал я, делая слабые попытки выбраться из своего укрытия. Долбаная жизнь!» Как ни странно, полученная встряска частично избавила меня от болезни. Температура ушла, а жжение в горле стало чуточку менее назойливым. Впрочем, верно оценить все эти нюансы мне удалось далеко не сразу. Минут десять ушло на попытке хоть как-то прийти в себя. Найти воду и освежиться. Затем я более-менее вернулся в реальность, собрал успевшую высохнуть одежду и расположился на ближайшем камне, рассматривая изменившуюся табличку с характеристиками. Аскет. Восприимчивость к языкам 2. Призрачный меч 3. Улучшенная регенерация 2. Ночное зрение 2. Улучшенная регенерация ауры 1. Восприимчивость к тренировкам 1. Маг. Восприимчивость к магии. 4. Контроль магической энергии. 3. Медиум. Ментальная восприимчивость. 2. Ментальное сопротивление. 3. Проводник душ. Контроль божественной силы. 2. Любопытство оказалось сильнее усталости. Проверив свои навыки, я достал артефакт, несколько секунд внимательно его рассматривал, а потом спохватился и начал оглядываться по сторонам, желая увидеть разлитую вокруг энергию. Магическое зрение услужливо показало мне вполне обычную картинку. В душе тут же колыхнулось острое чувство разочарования. Но спустя пару мгновений я осознал, что изменения все-таки случились. Окружающий мир как будто подернулся тончайшей и почти неразличимой вуалью. Заметить разлитый возле самых границ восприятия туман было чертовски сложно. Дотронуться до него у меня не вышло, но он совершенно точно присутствовал там, где до этого момента не наблюдалось вообще ничего. Так-так... Вдохновившись достигнутым результатом, я снова обратил внимание на магический шар. Окутанная красноватой дымкой сфера по-прежнему выглядела плотным сгустком огня. Но теперь в ее глубинах проступили какие-то завихрения и полосы, которых не было раньше. То есть мне удалось-таки сломать некий барьер и достичь того уровня восприятия, который примерно соответствовал запросам магистра Абраци. Значит, теперь уже ничто не мешало мне поступить в королевскую магическую школу, отучиться там лет пять и стать вполне квалифицированным волшебником. Но это явно не наш путь. Аура тренировочного артефакта охотно пошла на контакт. Длинное щупальце красноватой дымки с радостью перетекло ко мне в ладонь, а затем оторвалось от главного сгустка энергии, сформировав вокруг моей руки еще один туманный шарик. Я некоторое время пялился на него, как баран на новые ворота, но в конце концов решил пойти по самому незамысловатому пути и сотворить классический файербол. Наверняка для этого имелись какие-то специальные приемы, однако мне пришлось действовать по наитию. Я максимально уплотнил оказавшуюся в моем распоряжении энергию, вынудил ее отодвинуться немного в сторону от руки, а затем приказал загореться. Тот факт, что мысли и желания одаренного человека способны каким-то образом воздействовать на совершенно чуждую ему энергию, до сих пор вызывал у меня легкое недоумение. Представить механизмы, обеспечивающие такое взаимодействие, было довольно сложно. Тем не менее, эти самые механизмы исправно работали. Полупрозрачная сфера сжалась до размеров теннисного мяча, после чего ярко вспыхнула. Как в магическом диапазоне, так и в самом обычном. «Твою мать!» — выдохнул я, очумелыми глазами таращась на повисший в десятки сантиметров от моей руки огненный сгусток. «Твою мать! Пошла нахрен!» К сожалению, первый блин вышел комом. Стоило мне только неосторожно шевельнуть рукой, как файербол сдвинулся с места и уверенно поплыл в мою сторону. Я испуганно отшатнулся, затем попытался скорректировать его полет, но контроль уже был полностью утрачен. Заклинание пролетело еще несколько метров, наткнулось на ветку одинокой сосны — после чего лопнула, осыпав все вокруг яркими искрами. Кора на мгновение вспыхнула, однако это пламя быстро погасло, оставив после себя лишь внушительную черную подпалину. «Ладно, попробуем еще разок». Магические успехи безапелляционно отодвинули на второй план все иные вопросы. Я мгновенно забыла о своих болячках и усталости, Снова уставился на выполнявший роль батарейки артефакт, попытался вытянуть из него еще одну порцию энергии, но совершенно неожиданно потерпел фиаско. Волшебный туман все еще клубился возле стеклянного шара, вот только заставить его выполнять мои распоряжения оказалось невозможно. А в дополнение к этому обидному факту у меня возникло странное и немного тревожное чувство опустошенности». Как будто я собирался взяться за абсолютно неподъемную работу, заранее зная, что обречен на поражение. Докопаться до причин этого чувства оказалось не так уж легко, хотя разгадка буквально лежала на поверхности. Мне удалось совершить магическое действие. Непривыкший к таким подвигам организм перенапрягся и теперь нуждался в отдыхе. Подтверждение этой теории было найдено уже спустя четверть часа. Я сделал еще одну попытку поработать с заемной энергией, и на сей раз все вышло как нельзя лучше. Красноватая дымка без проблем сформировала нужный мне шарик, тот послушно загорелся, а затем направился именно туда, куда надо, разбившись о ствол многострадального дерева. Но создать второй фейербол подряд оказалось невозможно. Ясненько. Проведенные эксперименты вскрыли еще одну проблему, о которой я до недавних пор старался не думать. К уже имеющимся навыкам магического контроля и восприятия следовало в обязательном порядке добавить расширение внутреннего энергетического потенциала. Однако на фоне уже достигнутых результатов это казалось несущественной мелочью. И расширим, и углубим. Тот-то магистр удивится, хрыч старый. Думать о грядущем величии было очень приятно, но в конце концов я все же вернулся к текущим заботам, собрал вещи, после чего двинулся на юг, намереваясь обогнуть ближайшие населенные пункты и выйти в окрестности следующего города. Судя по рассказам трактирщиков, тот находился достаточно близко. Погони, которой я до недавнего времени опасался, все еще не было. Солнце продолжало греть землю своими ласковыми лучами, Болезнь отступила так, что начало похода оказалось достаточно приятным. Впрочем, отсутствие еды и легкое недомогание по-прежнему сказывались на моем самочувствии. Радость от магических успехов быстро сошла на нет. Вместо нее на первый план опять выдвинулась усталость, а настроение стало ухудшаться. Мне хотелось завалиться в какую-нибудь таверну, обожраться там до просячего визга и выспаться в нормальной кровати но вместо этого приходилось идти по бесконечным сопкам и отмахиваться от комаров, попутно гадая, за каким холмом прячется ближайшая дорога. Столь безрадостное путешествие продлилось до самого вечера, сменившись голодной и тоскливой ночевкой. Я еще несколько раз испытал свои силы на поприще волшебства, добился чуть большего прогресса в деле создания огненных шариков, но затем плюнул на дальнейшие эксперименты Закопался в собранный по окрестностям мох и уснул. Дождя, который мог бы усугубить мое положение, не случилось. Хищники, о существовании которых я благополучно забыл, также меня проигнорировали, поэтому следующее утро мне удалось встретить целым, невредимым и почти здоровым. Финальный отрезок пути занял часа четыре, но затем между холмами показалась идущая на восток дорога а еще минут через тридцать я рассмотрел впереди очертания городских стен. У меня не было никаких сил играть в супершпиона и дожидаться наиболее удобного времени для очередной встречи с имперцами. Так что все прошло максимально буднично. Я доковылял до ворот, остановился перед следившими за мной часовыми, сплюнул на землю, а затем поинтересовался, сколько нынче вход стоит. «Две медяшки откликнулся широкоплечий и пузатый бородач, выглядевший чуть солиднее своих товарищей. «А откуда ты такой красивый приперся?» «С войны», — пробурчал я, доставая кошелек. «Вот. И что там сейчас творится, навострил уши еще один стражник. «Давим их!» «Черный замок взяли. Дальше идем». «А ты что здесь? Вроде ж не ранен». «Меня нахрен послали. Сказали, что платить больше не станут». «Кто сказал?» «Слушай, отвали, а!» «Я добровольцем записался, думал, что в боях участвовать буду. А меня сунули в какую-то жопу и сказали охранять какого-то мага. Так этот кусок дерьма мало того, что на нас с ребятами как на дерьмо смотрел, так еще и поперся туда, где его придурка застрелили, к хренам. И после этого нас всех выгнали нахрен, ясно?» «Ты не ругайся тут!» — нахмурился бородач. «Мага не уберег, а теперь плату ждешь?» «Я жду, когда вы меня в город пустите. Не жрал два дня». «Может, дезертир?» — бдительно прищурился третий часовой. «Сбежал, а теперь сказки рассказывает». «Да нет у нас дезертиров», — отмахнулся его начальник. «Зачем бежать, если мертвые всю работу делают?» «Просто малыш пограбить хотел всласть, а ему работу придумали, вот и расстраивается». Так ведь, паренек? Я и не скрывал, что за деньгами туда пошел. Может, у вас здесь их много, а вот в моей деревне так просто не заработаешь. Тут твоя правда. А волосы зачем покрасил? Снова влез в беседу чересчур подозрительный стражник. Где такие обычаи? Ни хрена я не красил. Ты жнеца рядом с собой увидишь, тоже посидеешь. Пересрал, что ли? Называй, как хочешь. «Хватит издеваться над парнишкой», — хмыкнул Бородач. «Не всем же быть храбрыми, верно?» а -а -а. Ладно, иди уж, воин!» Наконец-то, оказавшись в городе, я еще раз сплюнул, а потом устремился вперед, высматривая хоть что-нибудь отдаленно смахивающее на таверну, гостиницу или обычный кабак. Нужное заведение обнаружилось буквально за первым же углом, Я без особых церемоний завалился внутрь, подошел к вытиравшей тарелке женщине и припечатал рядом с ней большую серебряную монету. «Светлого неба! Расскажите, где в вашем городе можно поесть, помыться и выспаться?» «Светлого неба, господин!» Собеседница вытерла руки о передник, спрятала монету, а уже затем расщедрилась на приветливую улыбку. «Поесть можно здесь», Моя сестра замечательно готовит. А помыться? Это на Кожаной улице. Там Сарло Жмых баню открыл. Как добраться? Отсюда пойдете к центральной площади. На втором перекрестке свернете направо, и там увидите. Или прохожих спросите. Вам что-нибудь приготовить на обед? Пока не надо. У вас тут комнату снять можно? Нельзя, господин. Заметно поскучнела женщина. Но у Сарла есть приют для гостей. Я понял, большое спасибо. «Заходите еще, господин». Решив, что гораздо лучше израсходовать чуть больше времени, но зато получить комплексное обслуживание, я вернулся на улицу, проследовал по указанному маршруту и всего через пять минут оказался на пороге внушительного кирпичного особняка. Висевшая рядом с дверью табличка сообщила, что передо мной действительно находится гостевой дом уважаемого Сарло, а посетителям... Доступны все возможные радости жизни, от ароматических ванн и свежего пива до банальной чистки одежды. И именно этого я и хотел. «Стой!» — внезапно дернулся ко мне навстречу скучавший неподалеку мужик. «Деньги есть?» «Чего?» «Это важное место для важных гостей», — гордо сообщил охранник. «Если нет денег, лучше проваливай». Меня переполошило, Искреннее желание сказать какую-нибудь гадость. Но выяснять отношения с местным вахтером было довольно глупо. Пришлось взять себя в руки и сдержать неуместный порыв. «Деньги есть. Именно поэтому я сюда и пришел». «А че, одет как бродяга?» «Не твое собачье дело. Свали с дороги кусок навоза». Мужик возмущенно раздул ноздри, но тут из-за двери выглянул еще один персонаж. Упитанный молодой человек, в расшитом с золотыми нитями черном костюме. То ли официант, то ли местный управляющий. Что за шум? «Этот сын дерьма мешает мне потратить деньги в вашем заведении», сообщил я, неприязненно рассматривая охранника. «В его крошечный череп даже не приходит мысль, что чем сильнее устал путник, тем больше средств он готов выделить на свой отдых». «Заходите, господин», — мгновенно сориентировался управляющий — «Мы очень рады приветствовать вас в нашем доме. Расскажите, что вам интересно». «Мне сказали, что у вас здесь хорошая баня», — ответил я, протискиваясь мимо посрамленного оппонента. «Хочу привести себя в порядок и выстирать одежду. А еще снять у вас комнату и как следует поужинать». «Мы можем доставить несколько готовых блюд прямо до купели». Собеседник прикрыл за мной дверь и уверенно двинулся куда-то вглубь здания. На кухне есть жареные свиные ребра с пряным соусом, а также фаршированный бараний рубец. Я ощутил, как дернулся желудок, сглотнул набежавшую слюну, после чего согласно кивнул. «Свиные ребра отлично подойдут. Добавить к ним пиво или компот, и то, и другое». «Кажется, на вашу долю выпало немало трудностей», — проницательно заметил управляющий, сворачивая в просторный холл. «Война?» «Именно так». «Понимаю. Нам сюда». Холл явно выполнял роль общественной гостиной и выглядел очень уютно. Однако мы не стали в нем задерживаться, а прошли насквозь, оказавшись возле широкой мраморной лестницы. Навстречу тут же дохнуло теплом и приятной обволакивающей сыростью. «Отдых в бане будет стоить пять серебряных», вкратчиво сообщил мой спутник, направляясь к ступенькам. «Легкую закуску организуем за пару монет», Ужин с фруктами и вином обойдется в 15. Комнаты у нас самые разные от пятерки серебром до трех золотых. Курительная смесь за отдельную плату. Цены немного кусались. Я успел раскаяться в своем желании сюда прийти, но идти на попятную было уже поздно. Как говорится, назвался груздем полезай в кузов. Курить не буду, комнату самую скромную давайте. А на все остальное согласен. Одежду постирать сможете? Разумеется. Важно, кивнул управляющий. Тогда с вас два золотых и можете ни о чем больше не беспокоиться. Отлично. Баня оказалась не совсем баней, а скорее чем-то вроде сауны. Однако мне было недосуг искать различия и придираться к мелочам. Я сдал прачки своей тряпки, сложил в пределах видимости рюкзак и меч, а затем растянулся в небольшом мраморном бассейне, наслаждаясь горячей ароматной водой. В помещении больше никого не оказалось, горевший в углу камин и развешенные на стенах фонарики создавали невероятно уютную атмосферу, так что уже через минуту меня накрыло ощущением безмятежности и покоя. Усталость начала растворяться, веки сами собой закрылись. — Ваш обед, господин! — донесся сквозь дремоту звонкий девичий голос. — Куда поставить? — Сюда! — пробормотал я тщетно пытаясь очнуться от сладких грез и занять более целомудренную позу. — Рядом. Составить вам компанию. Мне известно, чего хотят вернувшиеся из похода мужчины. Девушка выглядела очень даже привлекательно. Соскучившееся по женскому обществу тело недвусмысленно отреагировало на ее предложение. Однако я ни с того ни с сего вспомнил про Алишу, ощутил внезапную укор совести и отрицательно мотнул головой. «Не сегодня, красавица, слишком устал. Как скажете, господин?» Искусительница лукаво улыбнулась, а затем направилась к выходу, демонстрируя выглядывающие из-под слишком короткой юбки ножки. «На всякий случай загляну к вам вечером. Заглядывай». Все шло по совершенно обычному и уже неоднократно виденному сценарию. Владельцам заведения было плевать на мое происхождение, Никто не собирался устраивать мне допросы, всех интересовали только деньги. Придя к такому выводу, я не спеша обглодал принесенные ребрышки, расправился с напитками, после чего воспользовался лежавшим неподалеку мылом и наконец-то почувствовал себя человеком. Сразу после этого в комнату опять заглянула местная жрица любви. На этот раз девушка не стала соблазнять меня различного рода непристойностями а всего лишь разложила на специальной полочке мою одежду. «Через полчаса все высохнет, господин». «Отлично. Вы еще не придумали? Удержать себя в руках было чертовски трудно, но я все же смог справиться с этой задачей. В первую очередь из-за того, что очень сильно хотел спать. «Нет еще, мне бы отдохнуть. Я отведу вас в комнату, когда одежда просохнет». Многообещающе улыбнулась девушка. Как оденетесь, позвоните в колокольчик. Обязательно. На финальном этапе этого маленького приключения моя стойкость подверглась еще одному испытанию. В подготовленный для меня номер уже принесли ужин, расставленные на подоконнике свечи создали весьма романтическую обстановку. А поправлявшая одеяло горничное изгибалось настолько соблазнительно, что отказаться от вполне логичного продолжения смог быть только истинный аскет. Я всерьез подумал о том, чтобы плюнуть на совести, как следует оттянуться. Но тут ни с того ни с сего проснулась гордость. То, что мною нагло манипулируют, было видно невооруженным глазом. И это обстоятельство мне активно не нравилось. Спасибо, красавица, завтра увидимся. Ну, как скажете. Жареные гусиные бедрышки с легкостью провалились в желудок, миска восхитительной ухи отправилась вслед за ними. Я взялся было за один из салатов, но именно в этот момент понял, что объелся. Попытка исправить ситуацию за счет вина и фруктов сделала только хуже. Меня с такой силой потянуло в сон, что я махнул рукой, по привычке заклинил дверь ножом, а затем упал на кровать и отрубился думаю настырная жрица любви еще не единожды пыталась заглянуть в гости к потенциальному клиенту, но ее визиты в любом случае прошли мимо моих ушей, я крепко спал, видел какие-то безрадостные сны и не собирался воспринимать доносившийся извне шум. разбудил меня только веселый солнечный луч, пробившийся сквозь неплотно сдвинутые шторы ощутив его теплое прикосновение, я некоторое время жмурился и пытался зарыться в подушку, но затем все же открыл глаза. «Так, где тут сортир?» Утро выдалось чуть ли не идеальным. Покинув комнату и найдя расположенную в конце коридора уборную, я сбросил с души лишнюю тяжесть, после чего вернулся обратно, доел остатки вчерашней трапезы и снова шлепнулся на кровать, чувствуя во всем теле приятное умиротворение». Гостевой дом оказался прямо-таки шикарным. Кухня и обслуживание были выше всяких похвал, воспоминания о навязывавшей мне свое общество девице вызывали желание остаться здесь навсегда, а отсутствие каких-либо проблем с местными властями убеждало меня в том, что я вполне могу позволить себе такой отдых. Жаль только, что вся эта идилия разбивалась о непомерные цены. Хотя мой кошелек еще не показал дно, траты оказались весьма существенными, и продолжать их было нельзя. Светлого неба, господин. Вежливо улыбнулся уже знакомый мне управляющий, когда я спустился в общий холл. Снова в путь? Точно. Не знаете, где собираются караваны, которые идут в Алда? За восточными воротами, господин, там целая стоянка. Спасибо. Были очень рады вас видеть удачной поездки. Благодарю. Никаким восточным воротам я не пошел, предпочтя ознакомиться с центром города, узнать местные новости, а также найти себе более демократичное жилье. Различных кабаков и закусочных здесь хватало. Общение с имперцами уже не вызывало у меня никаких затруднений, так что первая половина дня прошла весьма насыщенно, хотя и не слишком информативно. А сразу после обеда Случилось то, ради чего я и шлялся по городу. Во время очередных посиделок с кружечкой пива за соседним столиком начался разговор о моих недавних подвигах. «Говорят, в зеленом холме недавно переполох был», задумчиво произнес худощавый усатый мужик, до этого момента пространно рассуждавший о достоинствах местной кухни. «Слышал что-нибудь? Торговлю не прикрывают?» «С торговлей все в порядке», — степенно ответил его более дородный собеседник. «А вот новости очень странные приходят. Альмон рассказал, что там две сотни солдатиков к богам отправились за одну ночь. Рванулись, что ли?» «Нет, их во сне перерезали, как курей». «Это каким же хреном?» Альман не сказал. «Там сейчас полковник бесится, хочет всем рты заткнуть». А уже не получается. Знаю я этого упыря. Если император его на отправит, лишь обрадуюсь. Многие обрадуются, но там не в полковнике дело. А в том, что убийц пока никто не нашел. Весь город уже в портки наложил и до сих пор кру метать продолжает. Может, это маги были? В голосе Усатого проскользнуло искреннее опасение. Может, их хельгенцы прислали? Я теперь думаю, надо ли туда товары слать. Да хрен его знает. Альман говорит, что комендант уже повсюду письма разослал, но ответа пока нет. Этот твой Альман, и ему вообще верить можно? Он хороший парень. Много чего слышит, много чего знает. А что другие купцы говорят, слышал? Все затаились, ждут, чем дело кончится. Это ясно. Эй, а ты что сюда вылупился? Интересно же. Усмехнулся я, демонстративно прикладываясь к кружке. «Столько нового узнал! Хватит уши греть!» Усатый разнервничался не на шутку. Дело шло к прямому конфликту. Я успел пожалеть о том, что вступил в беседу. Но тут рядом возник многоопытный трактирщик, который буквально несколькими словами потушил разгорающуюся ссору. «Уважаемые господа, не ругайтесь! Молодой человек, позвольте угостить вас за счет заведения!» «Возле окна есть прекрасный столик. Если вы пересядете туда, то никто никому не помешает. Помочь вам с вещами?» «Да не, я все равно на выход собирался. Тогда пиво за наш счет. Надеюсь, у вас останутся только хорошие воспоминания о нашем заведении». «Добрый ты слишком, Ромала!» Поморщился мой усатый оппонент. «Выгнал бы его к хренам, да и забыл». «Не обращайте внимания на этих господ!» Вымученно улыбнулся трактирщик, делая недвусмысленный жест в сторону открытой двери. «У них очень сложная работа». «Топ отсюда, щенок!» Тут же добавил ощутивший свое превосходство купец. «И не возвращайся!» Ретирада вышла откровенно бесславной, однако я лишь обрадовался такому развитию событий. Молча вышел на улицу и затерялся в толпе. Необходимая информация была получена. Уровень текущей угрозы прояснился Так что гулять по кабакам больше не имело особого смысла. А когда в одной из гостиниц мне озвучили вполне адекватную цену за имевшийся в наличии номер, я не стал больше ничего искать, отдал требуемую сумму и уже через несколько минут блаженно растянулся на небольшой скрипучей кровати. Первый удар был нанесен именно так, как того требовали обстоятельства. Никто из врагов ничего не понял, Возникшая суматоха распространилась только на ближайший город, а предпринимаемые для расследования меры со стороны выглядели достаточно жалкими. Значит, ничего не мешало мне продолжить начатое. Но не прямо здесь, а чуть восточнее. Там, где располагался славный город Алда, являвшийся административным центром северных районов империи. Как раз туда я и собирался отправиться в самом ближайшем будущем».